Глава шестьдесят четвёртая. Изабель. «Жюль!» Изабель захлопнула входную дверь. Ей пришлось сосредоточиться на том, чтобы не мчаться домой из больницы. Дело было не в том, что она так сильно хотела уехать, а в том, что ей вдруг отчаянно захотелось домой. «Я здесь!» — закричал он. Изабель думала, что разозлится, увидев Барбару, но не разозлилась. Она не верила, что Барбара ничего не знает. Но и не была уверена, что Барбара, тот монстр, которого она рисовала в своём воображении долгие годы. Дело в том, что всё после того, как она нашла Софи, оказалось не так, как она ожидала, особенно то, как она сейчас себя чувствовала свободной и решительной. Жюль сидел за обеденным столом, склонившись над компьютером, но когда она вошла в комнату, он поднял глаза. Эй. Привет. — сказала она. — Ты ведь любишь кофе? Я имею в виду хороший кофе, претенциозный кофе, деконструированный латте, например. Джулиан откинулся на спинку стула, вытянув руки над головой. — Кто же не любит претенциозный кофе? — И искусство, и живую музыку. Ты же любишь живую музыку? Он открыл рот. И маленькие улочки с потайными дверями, ведущие в чудные рестораны зимы, когда на самом деле холодно, вели к океанской дороге. Он скрестил руки на груди и подождал, пока она закончит. Знаешь, о чём я думала по дороге домой? Мы ведь не сиднейцы. Не сходим с ума по солнцу и сёрфингу, сгораем даже в тени. И «И-и-и!» — она отодвинула стул Жюля. «Сидней напрасно тратит на нас время. Мы ведь люди Мельбурна, ты так не думаешь? Я считаю, нам стоит переехать сюда». «Э-э-э, у меня ведь есть работа. Помнишь?» — сказал он тоном. «Ты сошла с ума». «Но и в Мельбурне есть школы, и им нужны учителя. Ученикам нужен такой учитель, как ты». Она почувствовала шёпот беспокойства. По дороге домой из больницы, во время краткого приступа безумия, всё это так идеально сложилось у неё в голове. Они с Жюлем переедут в Мельбурн, будут жить рядом с сестрой и племянницами, жить долго и счастливо. Но она уже так много просила у Жюля. Она бросила его, чтобы отправиться на поиски своей сестры. Он приехал сюда, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. и поддерживала её последние несколько недель. Этот человек должен был уже где-то провести черту. Ты не хочешь жить в Мельбурне, сказала она. Это ещё не конец света, сказал себе Изабель. Они смогут что-то решить. Она вернула свою сестру, и это было очень важно. Так не бывает, чтобы головоломка её жизни раз и сложилась в полную картину только потому, что она так хочет. Всю свою жизнь она провела с отсутствующим кусочком головоломки. И, возможно, такова её судьба. Может быть, вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, чего у неё нет, ей следует сосредоточиться на том, что у неё уже есть. Жюль усадил её к себе на колени. Он склонил голову на бок и длинно-медленно вздохнул. — Я не говорю, что не хочу жить в Мельбурне. Изабель смотрела на его лицо, затаив дыхание. — Я просто думаю, что, может быть, нам стоит сходить куда-нибудь за деконструированным латте и поговорить об этом. Он слегка улыбнулся, и тогда... она услышала это последний кусочек головоломки щёлк